Не бродить уж нам ночами В серебристой лунной мгле. Земляни молча стояли в центре города. Ночь была ясна и безоблачна. Кроме свиста ветра ни звука кругом. Перед ними растелалась площадь, И плиточная мозаика изображала Древних животных и людей — Они стояли и смотрели.